Глава 49. Согласно легенде, все африканские слоны, когда они понимают, что скоро умрут, идут на некое кладбище, до сих пор не найденное человеком, находящееся глубоко в джунглях, где и высится гора костей и бивней. Между 12-м и 13-м этажом развлекательного комплекса Панаминт я обнаружил такое кладбище, только не слонов, а крыс. Ни одной живой не встретил, зато нашёл сотни покинувших этот мир и перебравшихся в другой. Где их ждал вечный сыр? Они умирали группами по 3-4, хотя в одном месте я увидел чуть ли не 20 трупиков. Предположил, что все не задохнулись в дыму в ночь катастрофы. По прошествии 5 лет от них остались только черепа, кости, обрывки шорстки да иногда хвост. До этого открытия я и представить себе не мог, что крысиные трупы вызовут у меня приступ меланхолии. Столь внезапная смерть этих шустрых зверьков навеяла грусть. Разом оборвались мечты об остатках пищи, которые не могли найти в номерах. Была поставлена точка на жарких ночах неистолосого купления. Крысиное кладбище, так же как и ненайденное слоновие, говорило о бренности этого мира. Нет, я не оплакивал их судьбу, в горло даже не подкатил комок. Однако всю жизнь я был верным поклонником Микки Мауса, вот на меня и подействовал этот крысиный апокалипсис. Копоть покрывала многие поверхности, но ничего сгоревшего я не видел. Огонь бушевал в других местах, а этот технологический короб пощадил как и двенадцатый этаж. Высота короба составляла почти 5 футов, поэтому мне не пришлось ползти, и в путешествии по нему я отправился пригнувшись. Поначалу я не знал, что надеюсь найти, но потом сообразил, что вертикальные желоба, по которым распространялся огонь, могли также обеспечить мне спуск. Количество оборудования меня потрясло. Поскольку термостат в каждом номере настраивался индивидуально, воздух поступал в него через отдельный блок кондиционер. Эти блоки кондиционеров соединялись четырьмя магистралями, по которым циркулировала очень холодная и очень горячая вода. Все эти блоки кондиционеров обслуживались специальными насосами, увлажнителями, бачками отбора излишней воды, образуя некий лабиринт, который напоминал мне уставленную в всякой разной технике поверхность одного из массивных космических кораблей в звездных войнах. В металлических каньонах, в которых звездные воины сражались друг с другом. Здесь же вместо звездных воинов я видел пауков и сотканные ими огромные паутинные поля, сложностью рисунка не уступающие галактическим спиралям, банки из-под газировки, брошенные кем-то из ремонтников, пластиковый контейнер из-под ланча, купленного в одном из кафе быстрого обслуживания, и все тех же дохлых крыс. А потом обнаружил жилоб, который мог помочь мне выйти из Панаминта. Квадратная шахта размерами пять на пять футов со стенами из гофрированного металла поднималась вверх на четыре этажа и уходила вниз в темноту, которую не мог пробить луч моего фонаря. Трубы и воздуховоды полностью занимали три стены и половину четвертой. Оставшуюся половинку отвели под лестницу, по которой могли спускаться и подниматься ремонтные рабочие. Жилоб находился далеко от лифтовых шахт. Если Датура и Андре старались держать шахты под контролем, по этому жолобу я мог спускаться совершенно спокойно, они бы меня не услышали. На трех других стенах также имелись опоры для ног и кольца, за которые ремонтник мог зацепить страховочную цепочку. А по центру жолоба, закрепленный на самом верху, внизу уходила нейлоновая веревка толщиной в пол дюйма, такая же, какими пользуются альпинисты. Массивные узлы, расположенные с интервалом в один фут. могли служить опорами для рук. Эту верёвку, похоже, заменили после пожара, возможно, сотрудники службы спасения. Я предположил, что верёвка служила дополнительной страховкой. Если человек всё-таки срывался с лестницы или опоры для ног и страховочные цепочки не помогали, за нейлоновую верёвку он мог ухватиться уже в свободном полёте. Хотя у меня меньше обезьяньих генов, чем требовалось для успешного спуска по технологическому жёлобу, альтернативы я не видел. Иначе мне пришлось бы ждать материнского корабля, который по лучу поднял бы меня на борт. И в результате в отдаленном будущем меня нашли бы здесь. Не то, чтобы меня, но мои кости и джинсы на красином кладбище. Луч моего фонарика потускнел. Я заменил батарейки, достав запасные из рюкзака. С помощью держалки или пучки закрепил фонарик на левом предплечье, сунул нож в один из карманов, выпил пол бутылки воды, которую не оставил Дэни, задался вопросом, как он там. Выстрелы из ружья должно быть напугали его. Он, вероятно, подумал, что я мёртв. Может, я действительно умер, только ещё не знаю об этом. Я спросил себя, а не нужно ли отлить? Вроде бы такого желания пока не возникало. Не найдя других доводов для задержки, оставив рюкзак на крысином кладбище, я начал спуск по вертикальному жёлобу.